6 часов вечера после войны. Мой приятель-доктор попал в беду, был заподозрен в пьяном служебном времяпрепровождении. «А мы и выпили-то с фельдшером всего бутылку пива», изумленно рассказывал он мне. «Ходим себе ничего?» На него орали. «Вы когда губернаторского отца отвозили? От вас и тогда пахло!» Потом зловеще добавили. «Сейчас мы вызовем ЛКС». «ЛКС — линейная контрольная служба». Карательно-дознавательная мобильная структура. Приятель-доктор посмотрел на часы. Без 5 минут девять. Вечер. — Не успеете, — подмигнул он. — Не доедут. Смена-то кончается. В 8 минут десятого он отпер служебный шкафчик, вынул бутылку водки и ополовинил ее. — Имею право, — подмигнул он настойчиво. Я уже сменился. — Вы сами уволитесь или как? — В общем, неприятности. Не уволят, но ругать будут. На всякий случай мой друг пошел и взял себе больничный. У хирурга диагноз, не разобрал даже я, нечто вроде хондроплексита. Вот, — говорит, — хожу на физиотерапию. Только что пришел. Сейчас и физиотерапевт придет. Пауза. Я слышу из трубки, как он затягивается беломориной. Мы ведь тут все соседи. Вздох приятеля приобретает форму дымного облака. Вот он и придет. Точнее, его хирург принесет. Здоровый очень, его волочить надо.